всякие поступающие вычисления от двадцати лет и выше должен давать в приношение Господу. Богатые не больше и бедные не меньше полсикля должны давать в приношение Господу для выкупа душ ваших. И сказал Господь Моисею, говоря: сделай умывальник медный для омовения и подножие его медное.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 И будет им это уставом вечным ему и потомкам его в роды их. И сказал Господь Моисею, говоря: возьми себе самых лучших благоволных веществ, смирные самоточные пятьсот сиклей корицы благоволной половину против того двести пятьдесят тростника благоволного двести пятьдесят кассии пятьсот сиклей по сикле у священному и масло оливкового гин И сделай из этого мира для священного помазания масс составную, искусством составляющего мази. Это будет мира для священного помазания. И помашим скинию собрания и ковчег скинии откровения и стол и все принадлежности его и светильник и все принадлежности его и жертвенник курения и жертвенник все сожжения и все принадлежности его и умывальник и подножие его. И освяти их, и будет святыне великое. Все, прикасающееся к ним, осветится. Помажь и Аарона и сыновей его и посвяти их, чтобы они были священниками мне. А сынам Израилевым скажи: это будет у меня мир от священного помазания в родах ваших. Тела прочих людей не должно помазывать им, и по составу его они делайте сами себе подобного ему. Оно святыне, святыне, оно должно быть для вас. Кто составит подобные ему или кто поможет им постороннего, тот истребится из народа своего. И сказал Господь Моисею: возьми себе благовонных веществ, такти, оникха, халвана душистого и чистого ливана, всего поровну, и сделай из них искусством составляющего мази курительный состав, стёртый, чистый, святой. И столки его мелко и пологай его пред ковчегом откровения в скинии собрания, где я буду открываться тебе. Это будет святыня великая для вас. Курение сделанного по этому составу не делайте себе. Святыни не до да будет оно у тебя для Господа. Кто сделает подобное, чтобы курить им, душа та истребится из народа своего. Глава 31. И сказал Господь Моисею, говоря: Смотри, я назначаю именно Виселиила сына Урия и сына Ора из колена Иудина. И я исполнил его духом Божиим мудростью, разумением, видением и всяким искусством работать из золота, серебра и меди, из голубой, пурпуровой и червленной шерсти и из кручённого висона, резать камни для вставления и резать дерево для всякого дела. И вот я даю ему помощником Агалява, сына Ахисамаха из колена Данава, и в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали всё, что я повелел тебе: скинию собрание и ковчег откровения и крышку на него, и все принадлежности скинии, и стол и все принадлежности его и светильники из чистого золота и все принадлежности его, и жертвенник курения, И жертвенник все сожжения и все принадлежности его, и умывальник и подножие его, и одежды служебные и одежды священные Аарону священнику и одежды сыновьям его для священослужения, и елей помазание и курение благовонные для святилища все так, как я повелел тебе они сделают.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 И когда Господь перестал говорить с Моисеем на горе Синай, дал ему две скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написано было перстом Божиим. Глава тридцать вторая. Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался ко Аарону и сказал ему: Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком с Моисеем, который вывел нас из земли Египетской, не знаем, что сделалось.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 вспомни авраама и сака и израиля иакова рабов твоих которым клялся ты собою говоря умножая умножу семя ваше как звёзды небесные и всю землю эту о которой я сказал дам семени вашему и будут владеть ею вечно и отменил господь зло о котором сказал что наведёт его на народ свой И обратился и сошёл Моисей с горы, в руке его были две скрижали откровения каменные, на которых написано было с обеих сторон, и на той, и на другой стороне написано было: Скрижали были делом Божьим, и письмена начертанные на скрижалях были письмена Божьи. И услышал Иисус голос народа шумящего и сказал Моисею: "Крик войны встань". Но Моисей сказал: "Это не крик побеждающих и не вопль поражаемых". Я слышу голос поющих. Когда же он приблизился к стану и увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом и бросил из рук своих скиржали и разбил их под горою. И взял тельца, которого они сделали, и жёг его в огне и стёр в прах и рассыпал по воде и дал её пить сынам Израилевым. И сказал Моисей Аарону: "Что сделал тебе народ этот, что ты ввёл его в грех великий?" Но Аарон сказал Моисею: "Да не возгорается гнев Господина моего. Ты знаешь этот народ, что он буйный. Они сказали мне: сделай нам бога, который шёл бы перед нами, ибо с Моисеем с этим человеком, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось. И я сказал им: у кого есть золото, снимите с себя. Они сняли и отдали мне. Я бросил его в огонь и вышел этот телец"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 Так говорит Господь Бог Израиляв: возложите каждый и свой меч на бедро свое, проидите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый и брата своего, каждый и друга своего, каждый и ближнего своего. И сделали сыны Левейны по слову Моисея, и пало в тот день из народа около трех тысяч человек, ибо Моисей сказал им: сегодня посвятите руки ваши Господу, каждый и в сыне своем и братья своем, да не спошлет он вам сегодня благословение. На другой день сказал Моисей народу: "Вы сделали великий грех, и так я войду к Господу, не заглажу ли греха вашего?" И обратился Моисей к Господу и сказал: "О, Господи, народ этот сделал великий грех, сделал себе золотого бога. Прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал". Господь сказал Моисею: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 И сказал Господь Моисею: Пойди, иди отсюда ты, народ, который ты вывел из земли Египетской в землю, о которой я клялся Аврааму и Сааку и Иакову, говоря: потомство твоему дам ее. И пошлю перед тобой ангелов моего и прогнущих она неевамореев, хеттов, феризеев, гергесеев, евееев и иусеев, и введет он вас в землю, где течет молоко и мед. Ибо сам не пойду среди вас, чтобы не погубить мне вас на пути, потому что вы народ жестоковинный. Народ, услышав грозное слово это, возрыдал и никто не возложил на себя украшений своих. Ибо Господь сказал Моисею: скажи сынам Израилевым: вы народ жестоковинный. Если я пойду среди вас, то в одну минуту истреблю вас. И так снимите с себя украшения свои. Я посмотрю, что мне делать с вами.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 Моисей сказал Господу: "Вот ты говоришь мне: веди народ этот. А не открыл мне, кого пошлёшь со мною, хоть ты сказал: я знаю тебя по имени, и ты приобрёл благоволение в очах моих. Итак, если я приобрёл благоволение в очах твоих, то молю: открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих, и помысли, что эти люди твой народ". Господь сказал ему: сам я пойду пред тобою и введу тебя в покой Моисей сказал ему: если не пойдёшь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда, ибо почему знать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих? не потому ли, что ты пойдёшь с нами? тогда я и народ твой будем словнее всякого народа на земле. И сказал Господь Моисею: И то, о чём ты говорил, я сделаю, потому что ты преобрёл благоволение в очах моих. Я знаю тебя по имени, Моисей сказал: "Покажи мне славу твою". И сказал Господь Моисею: "Я проведу перед тобой всю славу мою и провозглашу имя Господа пред тобою, и кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею". И потом сказал он: "Лица мои нельзя тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых". И сказал Господь: Вот место у меня, стань на этой скале. Когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукою моей, и доколе не пройду. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видимо тебе. Глава тридцать четвертая. И сказал Господь Моисею.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 Моисей тотчас спал на землю и поклонился Богу и сказал: если я преобъел благоволение в очах твоих Владыка, тогда пойдет Владыка посреди нас, ибо народ этот жестоко выян. Прости беззаконие наше и грехи наши и сделай нас наследием твоим. И сказал Господь Моисею: вот я заключаю завет пред всем народом твоим, соделаю чудеса, каких не было по всей земле и ни у каких народов. и увидит весь народ среди которого ты находишься дело Господа и бо страшно будет то что я сделаю для тебя сохрани то что повелеваю тебе ныне вот я изгоняю от лица твоего аморреев хананеев хеттов филистимлян евеев гергесеев и ивусеев смотри не вступай в союз с жителями той земли в которую ты войдёшь дабы они не сделали сетью среди вас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 и не бери из дочерей их жонсина в ям своим, и дочерей своих не давай в замужество за сыновей их, дабы дочери их благодействуя вслед богов своих не увелили сынов твоих в блуд вслед богов своих. Не делай себе богов литых. Праздник опреснников соблюдай семь дней, ешь пресный хлеб, как я повелел тебе в назначенное время месяца Авив, ибо в месяце Авив вышел ты из Египта. Все первородное мне, как и весь скот твоего мужского пола первородный из волов и овец. Первородное изо слов замений агнцем, а если не заменишь, то выкупи его. Всех первенцев из сынов твоих выкупай, пусть не являются пред лицом моим с пустыми руками. Шесть дней работай, а в седьмой день покойся, покойся и во время посева и жатвы. И праздник седьмит совершай, праздник начатка в жатвы пшеницы и праздник собирания плодов в конце года. Три раза в году должен являться весь мужской пол твой пред лицем владыки Господа Бога Израилева, ибо я прогоню народы от лица твоего и распространю пределы твои, и никто не пожелает земли твоей, если ты будешь являться пред лицем Господа Бога твоего три раза в году. Не изливай крови жертвы моей на квасное, и жертва праздника Пасхи не должна переночевать до утра. Самые первые плоды земли твоей принеси в дом Господа Бога твоего, не вари козлёнка в молоке матери его. И сказал Господь Моисею: напиши себе слова эти, ибо в этих словах я заключаю завет с тобою и с Израилем. И пробыл там Моисей у Господа 40 дней и 40 ночей, и хлеба не ел, и воды не пил, и написал Моисей на скрижалях слова завета, десятисловие. Когда сходил Моисей с горы Синай,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 После этого приблизились к нему все сыны Израилевы, и он заповедал им всё, что говорил ему Господь на горе Синай. И когда Моисей перестал разговаривать с ними, то положил на лицо своё покрывало. Когда же входил Моисей пред лицем Господа, чтобы говорить с ним, тогда снимал покрывало, да коли не выходил, а выйдя пересказывал сынам Израилевым всё, что заповедано было ему от Господа. И видели сыны Израилевы, что сияет лицо Моисея, и Моисей опять полагал покрывало на лицо свое, да коли не входил говорить с ним. Глава тридцать пятая. И собрал Моисей все общество сынов Израилевых и сказал им: вот что заповедал Господь делать: шесть дней делайте дела, а день седьмой должен быть у вас святым, суббота покоя Господу. всякий, кто будет делать воны дело, предан будет смерти. Не зажигайте огня во всех жилищах ваших в день субботы, я, Господь, и сказал Моисей всему обществу сынов Израилевых: вот что заповедал Господь: сделайте от себя приношение Господу, каждый по усердию пусть принесёт приношение Господу: золото, серебро, медь, шерсти голубова-пурпурового и червлёного цвета, или сон крученая и козью шерсть, кожи бараньи красные и кожи синие, и дерево ситтим и елей для светильника, и ароматы для елея помазания и для благовонных курений, камень оникс и камни вставные для ифода и наперсника. и всякий из вас мудрый сердцем пусть придет и сделает все, что повелел Господь скинию и покров ее, и верхнее покрытие ее, крючки и брусья ее, шесты ее, столбы ее и подножие ее, ковчег и шесты его, крышку и завесу для приграды, и завесы двора и столбы его и камни сморакдовые и фимиам и или и помазание. стол и шесты его и все принадлежности его и хлебы предложение и светильник для освещения со всеми принадлежностями его и лампады его и илеи для освещения и жертвенник для курения и шесты его и илеи помазание и благовонные курения и завесу к входу скинии жертвенник все сожжение и решетку медную для него и шесты его и все принадлежности его умывальник и подножие его Завесы два раз столбы его и подножия их и завесу у входа во двор, кольья скинии и кольья двора и верёвки их, одежды служебные для служения во святилище и священные одежды Аарону священнику и одежды сынам его для священнодействия. И пошло все общество сынов Израилевых от Моисея, и приходили все, которых влекло к тому сердце, и все, которых располагал дух, и приносили приношения Господу для устроения скинии собрания и для всех потребностей её и для всех священных одежд. И приходили мужья с жёнами, и все по расположению сердца приносили кольца, серьги, перстни и привески, всякие золотые вещи, каждый, кто только хотел приносить золото Господу. И каждый, у кого была шерсть голубого, пурпурного и череплённого цвета, вессон и козья шерсть, кожи бараньи красные и кожи синие приносил их, и каждый, кто жертвовал серебро или медь, приносил это в дар Господу, и каждый, у кого было дерево ситтим, приносил это на всякую потребность для скинии. И все женщины мудрые сердцем пряли своими руками и приносили пряжу голубого, пурпурного и червонного цвета. И вессоны все женщины, которых влекло сердце, умевшие прясть, пряли козью шерсть. Князья же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 И сказал Моисей сынам Израилевым: "Смотрите, Господь назначил именно Веселила сына Урии сына Ора из колена Иудина, и исполнил его духом Божьим мудростью, разумением, ведением и всяким искусством составлять искусные ткани, работать из золота, серебра и меди, и резать камни для вставления и резать дерево и делать всякую художественную работу". И способность учить других вложил в сердце его его и Агалиава сына Ахи Самаха из Колено Далного. Он исполнил сердце их мудростью, чтобы делать всякую работу для святилища резчика и искусного ткача и вышивальщика по голубой, пурпуровой, червленой и виссонной ткани и ткачей, делающих всякую работу и составляющих искусные ткани. Глава тридцать шестая. И стал работать Веселеил и Агляв и все мудрые сердцам, которым Господь дал мудрость и разумение, чтобы уметь сделать всякую работу потребную для святилища, как повелел Господь. И призвал Моисей Веселеила и Аглява и всех мудрых сердцем, которым Господь дал мудрость, и всех, кого влекло сердце приступить к работе и работать. И взяли они от Моисея все приношения, которые принесли сыны Израилевы на все потребности святилища, чтобы работать. Между тем еще продолжали приносить к нему добровольные дары каждое утро. Тогда пришли все мудрые с сердцем, производившие всякие работы для святилища, каждый от своей работы, какой кто занимался, и сказали Моисею, говоря: "Народ много приносит, более, нежели потребное для работ, какие повелел Господь сделать." И приказал Моисей, и объявлено было в стане, чтобы ни мужчина, ни женщина не делали уже ничего для приношения в святилище и перестал народ приносить. Запасов было достаточно на всякие работы, какие надлежало делать, и даже осталось. И сделали все мудрые сердцам занимавшиеся работой в скинии 10 покрывал из кручёного вессона из голубой, пурпуровой и червлёной шерсти, и херувимов сделали на них искусные работы.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 50 петель сделал он у одного покрывала и 50 петель сделал в конце покрывала, где оно соединяется с другим петлей эти соответствовали одна другой и сделал 50 крючков золотых и крючками соединил одно покрывало с другим и встало скиния одно целое Потом сделало покрывало из козьей шерсти для покрытия скини. Одиннадцать покрывал сделал таких, длиною покрывало в тридцать локтей и шириной покрывало в четыре локтя. Одиннадцать покрывалом мера одна. И соединил он пять покрывал особо и шесть покрывал особо и сделал пятьдесят петель на краю покрывала края него, где оно соединяется с другим и пятьдесят петель сделал на краю покрывала, соединяющегося с другим. и сделал 50 медных крючков для соединения покрова, чтобы составилось одно целое, и сделал для скинии покров из красных бараньих кож и покрытие сверху из кожь синих, и сделал брусья для скинии из дерева ситим, прямостоящие 10 локтей длина бруса и полтора локте ширина каждого бруса. У каждого бруса под два шипа один против другого, так сделал он все брусья скинии. и сделал для скинии 20 таких брусьев для положинной стороны и 40 серебряных подножий сделал под 20 брусьев два подножия под один брус для двух шипов его и два подножия под другой брус для двух шипов его и для другой стороны скинии к северу сделал 20 брусьев и 40 серебряных подножий два подножия под один брус и два подножия под другой брус И для задней стороны скинии к западу сделал шесть брусьев, и два бруса сделал для углов скинии на задней стороне, и были они соединены внизу и соединены в верху к одному кольцу, так сделал он с ними обоими на обоих углах. И было восемь брусьев и серебряных подножей 16, по два подножия под каждый брус, и сделал шесты из дерева сеттим пять для брусьев с одной стороны скинии и пять шестов для брусьев с другой стороны скинии и пять шестов для брусьев с задней стороны скинии, и сделал внутренний шест, который проходил бы посередине брусьев от одного конца до другого. в русе обложил золотом и кольцев, которые вкладываются шесты, сделал из золота и шестые обложил золотом и сделал завесу из голубой, пурпуровой и черволённой шерсти и из скручённого весона и искусной работы сделал на ней херувимов и сделал для неё четыре столба из сетим и обложил их золотом с золотыми крючками и вылил для них четыре серебряных подножия И сделал завесу к входу скинии из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученного висоною узорчатой работы и пять столбов для нее с крючками и обложил верхи их и связи их золотом и вылил пять медных подножий. Глава тридцать седьмая. И сделал веселил ковчег из дерева сатим, длина его два локтя с половиной, ширина его полтора локтя и высота его полтора локтя.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 и вылил для него четыре кольца золотых и утвердил кольца на четырёх углах у четырёх ножек его при стенках были кольца чтобы влагать шесты для ношения стола и сделал шесты из дерева сетим обложив их золотом для ношения стола потом сделал сосуды принадлежавшие к столу блюда кодельницы кружки и чаши чтобы возливать ими из чистого золота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 Шесты сделал из дерева ситим и обложил их золотом, и сделал мирра для священного помазания и курения благоволное чистое искусством составляющего мази. Глава тридцать восьмая. И сделал жертвенник все сожжения из дерева ситим, длиною в пять локтей и шириной в пять локтей, четырехугольный и высотой в три локтя. и сделал рога на четырёх углах его так что из него выходили рога и обложил его медью и сделал все принадлежности жертвенника горшки лопатки чаши вилки и угольницы все принадлежности его сделал из меди и сделал для жертвенника решётку в виде сетки из меди по краю его внизу до половины его и сделал четыре кольца на четырёх углах медной решётки для вкладывания шестов И сделал шесты из дерева седьмым и обложил их медию и вложил шесты в кольца на боках жертвенника, чтобы носить его посредством их. Полым из досок сделал его. И сделал умывальник из меди и подножие его из меди с изящными изображениями, украшающими вход в кине и собрание. И сделал двор.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 Завеса жить для ворот двора узорчатой работы из голубой, пурпуровой и червлёной шерсти и изкручённого вессона длиной в 20 локтей высотой в 5 локтей по всему протяжению, соответственно, завесам двора. Из столбов для неё четыре и подножий к ним четыре медных. Крючки у них серебряные, а верхи их обложены серебром, и связи их серебряные. Все кольья вокруг скинии и двора медные. Уртисчисление вот того, что употреблено для скинии откровения, сделанное по велению Моисея посредством левитов под надзором Ифамара сына Аарона священника. Делал же всё, что повелел Господь Моисею, Веселиил сын Ури сына Ора из колена Иудина, и с ним Аглиав сын Атисамаха из колена Данавы, резчики и искусные ткачи, вышивальщик по голубой, пурпуровой, червонной и виссонной ткани. Всего золота, употребленного в дело на все принадлежности святилища, золота, принесенного в дар, было двадцать девять талантов и семьсот тридцать сиклей сиклей священных. Серебра же от исчисленных лиц общества сто талантов и тысяча семьсот семьдесят пять сиклей сиклей священных. Шестьсот трех тысяч пятьсот пятидесяти человек с каждого поступившего в исчисление от двадцати лет и выше по пол сиклю с человека считая на сикль священный. Сто талантов серебра употреблено на вылетие подножий святилищ и подножий узовесы, сто подножий, сто талантов по таланту на подножие, а из тысячи семьсот семьдесят пяти сиклей сделал он крючки у столбов и покрыл верхи их и сделал связи для них. Медиши принесенный в дар было семьдесят талантов и две тысячи четыреста сиклей. Из нее сделал он подножие для столбов у входов скинию свидетельство и жертвенник медный и решетку медную для него и все сосуды жертвенника и подножие для столбов всего двора и подножие для столбов ворот двора и все коля скинии и все коля вокруг двора. Глава тридцать девятое. Из голубой же пурпуровой и червлёной шерсти сделали они служебные одежды для служения во святилище. Также сделали священные одежды Аарону, как повелел Господь Моисею. И сделал Ефоды из золота, из голубой, пурпуровой и червлёной шерсти и из кручёного висона. И разбили они золото в листы и вытянули нити, чтобы в тканях между голубыми, пурпуровыми, червлёными и висонными нитями искусною работой и сделали у него на ramнике связывающие на обоих концах своих он был связан и пояс его, который поверх него одинаковый с ним работы сделан был из золота и из голубой, пурпуровой и червонной шерсти и крученого висона, как повелел Господь Моисею и обделали камни ониксовые, вставив их в золотые гнёзда и вырезав на них имена сынов израилевых, как вырезают на печати И положил он их на нарамники Ефода в память сценов Израиливых, как повелел Господь Моисею, и сделал на перстни искусные работы такой же работы, как Ефод, из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученного висона. Он был четырехугольный, двойной сделали они на перстник в пядень длиной и в пядень шириной, двойной он был. И вставили в него в четыре ряда камни: рядом рубин, топаз, изумруд это первый ряд; во втором ряду карбункул, сапфир и алмаз; в третьем ряду яхонт, агат и аметист; в четвёртом ряду хризолит, оникс и яшпис. И вставлены они в золотые гнёзда. Камней было по числу имён сынов Израилевых, 12 было их по числу имён их, и на каждом из них вырезано было, как на печати, по одному имени для 12 колен.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 Ещё сделали два кольца золотых и прикрепили к двум другим концам наперсника на той стороне, которая находится к ефоду внутрь. И ещё сделали два кольца золотых и прикрепили их к двум нарамникам ефода снизу с лицевой стороны его у соединения его над поясом ефода. И прикрепили наперсник кольцами его к кольцам ефода посредством шнура из голубой шерсти, чтобы он был над поясом ефода и чтобы не отставал наперсник от ефода, как повелел Господь Моисею. и сделал верхнюю ризу к ефоду тканою всю из голубой шерсти и в середине верхней ризы отверстие как отверстие у брони и вокруг него обшивку чтобы не рвалось по подолу верхней ризы сделали они гранитовые яблоки из голубой пурпуровой и червонной шерсти И сделали колокольчики из чистого золота и повесили колокольчики между гранатовыми яблоками по подолу верхней ризы кругом. Колокольчик и гранатовое яблоко, колокольчик и гранатовое яблоко по подолу верхней ризы кругом для служения, как повелел Господь Моисею. и сделали для Аарона и для сыновей его хитоны из виссона тканого и кидар из виссона и головные повязки из виссона и нижние льняные платья из кручёного виссона и поясы из кручёного виссона и из голубой, пурпуровой и червлёной шерсти узорчатые работы, как повелел Господь Моисею. и сделали полировочную дощечку, диадему святыни из чистого золота, и начертали на ней письмена, как вырезают на печати святыня Господня, и прикрепили к ней шнур из голубой шерсти, чтобы привязать её к кидару сверху, как повелел Господь Моисею. Так кончена была вся работа для скинии собрания.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 ставленные на нем и все принадлежности его и елеи для освещения золотой жертвенник и елеи помазания и благовоние для курения и завесу к входу в скинию жертвенник медный и медную решетку к нему шесты его и все принадлежности его умывальник и подножие его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 и благословил их Моисей. Глава 40. И сказал Господь Моисею, говоря: В первый месяц, в первый день месяца поставь скинию собрания, и поставь в ней ковчег откровения, и закрой ковчег завесою, и внеси стол, и расставь на нём все вещи его, и внеси светильник, и поставь на нём лампада его, и поставь золотой жертвенник для курения перед ковчегом откровения и повесь завесу у входа в скинию собрания и поставь жертвенник все сожжения перед входом в скинию собрания и поставь умывальник между скинию и собрание и между жертвенником и влей в него воды и поставь двор кругом и повесь завесу в воротах двора И возьми Елея помазанье и помажь скинию и все, что в ней, и освяти ее и все принадлежности ее и будет света. Помажь жертвенник все сожжения и все принадлежности его и освяти жертвенник и будет жертвенник светы невеликое. И помажь жертвенник и подножие его и освяти его. И приведи аарона и сыновей его ко входу в скинию собрания и омой их водой. И облеки Аарона в священные одежды и помажь его и освяти его, чтобы он был священником мне. И сыновей его приведи и одених в хитоны и помажь их, как помазал ты отца их, чтобы они были священниками мне, и помазание их посвятит их в вечное священство в роде их. И сделал Моисей всё, как повелел ему Господь, так и сделал. В первый месяц второго года по исшествию их из Египта В первый день месяца поставлена скиния, и поставил Моисей скинию, положил под ножи и ее поставил бруси и ее положил шесты и поставил столбы и ее распростер покров над скинией и положил покрытие поверх этого покрова, как повелел Господь Моисею. И взял и положил откровение в ковчег и вложил шесты в кольца ковчега и положил крышку на ковчег сверху. И внёс ковчег в скинию и повесил завесу и закрыл ковчег откровения, как повелел Господь Моисею. И поставил стол в скинии собрания на северной стороне скинии вне завесы и разложил на нём ряд хлебов перед Господом, как повелел Господь Моисею. И поставил светильник в скинии собрания против стола на южной стороне скинии и поставил лампадай его перед Господом, как повелел Господь Моисею. и поставил золотой жертвенник в скинию собрания перед завесою, и воскурил на нем благовонное курение, как повелел Господь Моисею, и повесил завесу при входе в скинию, и жертвенник все сожжения поставил ухода в скинию собрания, и принес на нем все сожжения и приношения хлебные, как повелел Господь Моисею, и поставил умывальник между скинию и собранием и жертвенником, и налил в него воды для омовения. и омывали из него Моисея и Аарон и сыновья его руки свои и ноги свои, когда они входили в скинию собрания и подходили к жертвеннику служить, тогда омывались из него, как повелел Господь Моисею. И поставил двор вокруг скинии и жертвенника и повесил завесу в воротах двора. И так окончил Моисей дело. И покрыло облако скинию собрания. И слава Господня наполнила скинию. И не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло его облако, и слава Господня наполняла скинию. Когда поднималось облако от скинии, тогда отправлялись в путь сыны Израилевы во всё путешествие своё. Если же не поднималось облако, То и они не отправлялись в путь доколе оно не поднималось, ибо облако Господне стояло над скинией днём, и огонь был ночью в ней перед глазами всего дома Израилева во всё путешествие их. Конец книги.